Глава шестая. Марк. Яна округляет глаза до такой степени, что они вот-вот выпадут из глазниц. Ее удивлению нет предела, впрочем, я и сам не меньше удивлен. «Яна Аланина», — представляет мне девушку Алена Семеновна, «очень выдающийся молодой специалист». Поэтому, уважаемая Яна, завалила первое же задание по такой легкой теме. Складываю руки на груди, облокотившись на край большого овального стола. Я щурюсь. Естественно, никому не нравится, когда его тычут носом в собственные промахи. Но эта ситуация комична тем, что с Яной мы уже знакомы, и мне чертовски любопытно, что она предпримет, оказавшись в таком нелепом положении. «Марк Борисович, знаете...» — начинает Алена Семеновна, но я ее прерываю. «Быть может, Яне просто не нужна биология?» Продолжаю буравить ее своим взглядом, от которого девушки не по себе. <jeszczeộtITTed baked напрямую Eggly> она принимает такую же позу, складывает руки на груди, смыкает губы, будто боясь, что с ее уст сорвутся очередные обидные высказывания. А, -а, -а, -а, -а, -а, -а... мочит Алена Семеновна. У всех бывают взлеты и падения. Практически выдавливает из себя Яна. Поэтому, если у меня не получилось в прошлый раз, то и в следующий тоже может не получиться. Заканчиваю за нее фразу. В переговорной повисает тишина. Алена Семеновна не знает, что еще добавить. Яна продолжает хмуриться и злиться, а меня эта ситуация лишь забавляет. Я-то знаю, что все придёт при должном усердии. Пока я витаю в своих же мыслях, Яна продолжает пристально смотреть на меня карими глазами, а Алена Семеновна и вовсе не знает, куда себя деть. Ну, Марк Борисович, тревожно вздыхает Алена Семеновна, при всем уважении. «При всем уважении, я надеюсь, что Яна не будет самовольничать, а будет с уважением относиться к своему руководителю». Яна сглатывает. Встаю, засовываю руки в карманы брюк и медленным шагом подхожу к ней. Девушка внимательно наблюдает за мной и сдается мне, что если бы не Алена Семеновна, Яна выпустила бы на волю всех своих язвительных демонов, лишь бы выйти из ситуации с победой. Но ничего, мы перевоспитаем ее». и не станет доводить его до белого коленя, застывая в двух метрах от нее. Мы смотрим друг другу в глаза, как боксеры перед схваткой. Девушка злится, вернее, закипает одновременно от ярости и... стыда. На ее лице появляется маленький румянец, губы искривляются в неестественной улыбке. «Да ну бросьте», — таратурит Алена Семеновна. «Там была очень скользкая ситуация. Вы не знаете, что там было?» «Знаю». «Знаю, Алёна Семеновна, Научный мир тесен». «Ну, тогда вы должны понимать, что я всё прекрасно понимаю». Снова обрываю её, не переставая смотреть в глаза девушки. «И верю, что Яна усвоила прошлый урок жизни». Яна медленно закипает. Румянец на щеках становится более заметен, а взгляд хищной кошки должен нагонять страх или волнение. Но мне почему-то смешно. Едва сдержав смех, я добавляю. «Думаю, мы поняли друг друга». Она чуть заметно кивает. «Ну и славно», — расплываясь в улыбке, переводя глаза на женщину. «Видите, Алена Семеновна?» «Да уж», — произносит она с ноткой грусти. «В смысле, я рада, что все мы друг друга поняли». «Ага», — хмыкает Яна. «Я уже отправил на согласование тему Максиму Дмитриевичу, и ответ пришел положительный». «Почему мы меняем тему?» Удивленно спрашивает девушка. «Потому что я так решил. Мне ваша тема показалась скучной и заезженной, а вы можете куда лучше выполнить проект». Мы встречаемся взглядами. Вновь. Как будто в переговорные больше не на что посмотреть. «Но ведь меня брали на другой проект». Язвительно улыбаюсь ей. «Ничего страшного. Ваша академическая успеваемость впечатляет». Вам не составит труда начать все сначала и сделать из нового проекта конфетку. Глобально ведь тема остается. Не зря же у лаборатории есть такое направление. Просто углубимся в другой объект. Спасибо. Практически выдавливает из себя Яна, словно ее заставили высказать благодарность. «Ну-с», натужно произносит Алена Семеновна, «если будут какие-то спорные моменты, то…» «Спасибо, Алена Семеновна, вы свободны». Женщина в замешательстве. Ее рот приоткрыт, будто она хочет что-то сказать, но не решается. «Спасибо, — повторяю я, — вы свободны. Всю документацию я принесу чуть позже». Так ничего и не ответив, Алена Семеновна разворачивается, как мне кажется, в смешанных чувствах, выходит из переговорной и закрывает за собой дверь. Яна тяжело вздыхает и тоже делает пару шагов к выходу. «А вас я никуда не отпускал», — произношу как можно тверже. Яна замирает на месте. «Вы не хотите поинтересоваться, какой проект будет у вас?» Девушка разворачивается ко мне, снова складывает руки на груди и буравит своим взглядом. «Я поверить не могу, что вы мой руководитель. Это хорошо или плохо?» «Это... это...» Яна сдерживается, точнее, держится из последних сил, чтобы не нахамить мне. Это частица речи, которая может как подчеркивать какой-либо член предложения, так и усиливать значение предшествующего местоимения или наречия в вопросительном предложении. «Вы редкостный зануда». «Спасибо, я польщен». «Вы специально стали моим научным руководителем». «Нет, так сложились обстоятельства». «Я вам не верю». Девушка тычет в мою сторону указательным пальцем. «Вы это сделали специально, Марк Борисович, специально, я в этом уверена». Ваши причинно-следственные связи нелогичны. Для вас все, что не совпадает с вашим мнением, нелогично, неправильно, вызывающе, глупо или вульгарно. Вот с последним бы я поспорил. Я сейчас же пойду и попрошу перевести меня в другую группу. Я застываю в изумлении. Нет, ну нахалка какая. Лучше меня, она не найдет никого. Давайте, давайте. Вот и пойду. Вот и идите. Вот и пойду. Она разворачивается и идет к двери. «А как же посидеть на дорожку?» — спрашиваю с издевкой и наблюдаю веселую картину. Яна, краснеющая как помидор, оборачивается и сверлит меня своим взглядом. Ее зеленые глаза, наполненные гневом, становятся похожими на темные озера, в которых мерцают искры ярости, готовые вспыхнуть в любой момент. Только всевышняя бактерия знает, почему я не смеюсь в этот момент. Давясь смехом, стараюсь сохранять невозмутимый вид — Ну, не всегда же мне быть серьезным ученым. Не думайте, что вы выиграли. Выиграл что? Яна фыркает, сощурив глаза. То ли ей нечего ответить, то ли она готовит армагеддон. Девушка резко открывает дверь и вылетает из аудитории. Не сдержавшись, я, наконец, смеюсь. По наблюдениям, ученые с ее знаниями больше походят на зануд или же очень важных людей с принципами. Но Яна Аланина перечеркивает все стереотипы, Яркая, дерзкая, импульсивная. Ей палец в рот не клади, она его откусит. Ей нужно всегда доказывать свою точку зрения, постоянно. А когда у Яны заканчиваются аргументы, в ход идут угрозы. Я даже впечатлен, как умело она выкручивается из ситуаций, в которые попадает. Браво! Еще раз мотнув головой и улыбнувшись сам себе, иду в лабораторию. Нужно еще заполнить кое-какие документы. Бумажная волокита не нравится ни одному ученому. Мы впустую тратим свое время на заполнение бланков, таблиц, различных журналов. Каждый ученый мечтает, чтобы из его головы автоматом брали все выводы и заключения и сразу же переносили их на нужную бумагу, как в научно-фантастических фильмах. Это бы помогало не только не отвлекаться на ненужные действия, но и уделять как можно больше внимания экспериментам. Закончив с одной из скучных частей моего рабочего дня... Кстати, сюда я отношу и сон. Сверяюсь с расписанием в календаре. Больше запланированных мероприятий на сегодня нет, а вот завтра одна лекция для студентов. Ненавижу студентов. Они глупы, ничего не смыслят в науке, лишь хвастаются названием своей будущей профессии перед такими же глупыми друзьями. Ненавижу глупых людей. На вечер у меня тоже ничего не запланировано, поэтому я со спокойной душой направляюсь в лабораторию. но на лестнице меня настигает Алена Семеновна. «Марк Борисович, постойте». Я закатываю глаза в надежде, что увижу сосудистую сетку, собираюсь с мыслями и, развернувшись, с улыбкой на лице отзываюсь. «Да, Марк Борисович, у вас все хорошо прошло с Аланиной Яной?» «Более чем», — отвечаю ей со всей серьезностью. «Тут такое дело...» «Скука тень, бла-бла-бла». Я знаю, что она сейчас скажет. Янна попросила сменить группу, вам нужно быть мягче с новичками или что-то типа этого. Что-то случилось? Да, случилось, Марк Борисович. С одышкой говорит женщина. Как вы поговорили с ней? Ближе к делу, Алена Семеновна. Тороплю ее. «Это часть моей работы — разруливать спорные ситуации». Яна пришла ко мне в кабинет и в ужасе спросила, есть ли возможность поменять рабочую группу, потому что она считает, что вы с ней не поладите. Я же говорил, скукота смертная. И что вы ей ответили? Я ей сказала, что это ваше подразделение и смена невозможна, но Яна... У Аланиной просто переизбыток норадреналина. Перебиваю женщину, желая как можно быстрее закончить этот бестолковый разговор. Не переживайте. Если она хочет, чтобы ее проект был успешен, она решила обратиться к высшему руководству за помощью. Вот так дела. Да, не думал, что Яна на такое способна. Что, простите? Выгибаю бровь и поправляю очки, которые не съезжали. Чертова привычка, никак не отделаюсь от нее. «Алена Семеновна перепугана так, словно случился апокалипсис. Она сейчас нацелена обратиться к вашему отцу и намерена добиться смены группы». «Ну и пускай тратит время на глупые дрязги вместо того, чтобы начать работать над проектом. Но...» — Алена Семеновна в замешательстве. «Женщина явно не ожидала такого ответа от меня. Ну а что еще я ей могу сказать?» «Не переживайте. Ситуация разрешится в ближайшее время». «Успокаиваю ее, знаю, что отца все равно нет на месте. В любом случае, я не придется очень постараться, чтобы пробиться к нему». «Марк Борисович, я, конечно, все понимаю. Отец не будет никого менять. Сотрудник был нужен мне. Вы же понимаете, что это бессмысленно?» Задумчиво смотрю на женщину, которая смотрит куда-то в область моего плеча. «В противном случае, я не больше нечего здесь делать. Ее просто уволят». Ей и так пошли навстречу, взяв без опыта. Сейчас расклад не на ее стороне. Эйчар нервно сглатывает слюну. Я даже слышу гортанное бульк. «Я буду держать вас в курсе», — отвечает Алена Семеновна так, будто она моя подчиненная. Ужас какой. Тошнотворное зрелище. Но деловая этика в офисе та еще зараза. Просто какой-то не недающий покоя Франции. «Хорошо». Как можно спокойнее отвечаю женщине «До свидания». «До свидания», — отвечает она и отпускает меня. Передумав идти в лабораторию, я спускаюсь по лестнице, выхожу на улицу и вдыхаю прохладный воздух Москвы. Но превосходную картину портит Яна, которая стоит впереди, обхватив себя руками.